Глава 8 Битва под Нарвой. На большом поле, выбранном для общего смотра всех сил, выстраивались союзные рати. Первым князь Михаил поставил две свои дружинные тысячи. Черниговские полки блестели хорошей броней, над их сотнями рейли боевые стяги и хоругви. Далее стояли 1200 датских воинов. половину из которых составляла тяжелая латная конница. Над Андреевской бригадой рейл бело-синий флаг с косым крестом и со святым Георгием на щите, поражающим копьем змея. Рядом плескалась на ветру красная хоруквь с ликом спасителя. С правого фланга их строя стояло девять с половиной сотен всадников. Далее выстроилось и пешее войско. над тремя сотнями стоявших у левого фланга андреевцев рейло бело голубое знамя с архангелом михаилом. здесь стоял отдельный эскадрон старших курсов воинской школы. около восемдцати сотен андреевцев вышли в этот дальний поход. притык к бригаде слева от неё отдельной дружиной стояло три с половиной сотни ушкуйной рати пришедших с ладожского онежского и от Белого озер. Далее топтались пять сотен разномастно одетых и вооруженных кто чем придется находников новгородцев, и пять сотен их союзников из народов из Жоры и Воти. У последних и вовсе не было никакого доспеха, а из вооружения виднелись лишь одни копья — топоры да лесные луки. Но все равно войско собиралось немалое. больше шести тысяч выставляли союзники против леоцев можно такой силой воевать задавим ленцев улыбался князь михаил горцуя на породистыом жеребце на виду всей сводной рати та «Да, среди них есть больше половины настоящих байнов кивнул довольно сдержанно герцог изляндии кристофер однако другая полафина «Это так себе! Какое-то лесное мясо с палками!» «Ничего, у ливонцев тоже вон немало воев из бывших смертнов. Почти все их ливы и латгалы только что из лесов и болот выбрались!» Проворчал в ответ воеводы Михаила Ростислав, осматривая колыхающийся и гомонящий строй новгородских находников. «Что по всему этому думает русский барон?» — спросил герцог, молчаливо стоявшего поодаль сотника. — Ему ведь уже пришлось достаточно много повоевать и с немцами, и с нами. И он погладил плечо, пробитое в свое время самострельным болтом. Андрей покачал головой. Не нравилось ему столь легкомысленное отношение князя и все его свиты к предстоящей компании. Слишком уж все легко у них здесь выходило. «Впереди Нарва, сильная крепость с большим гарнизоном», — так донесла моя разведка. «Около нее стоит более чем трехтысячное войско ливонцев, а к ним туда постоянно подходят отряды, пополняя их. И непонятно, чего еще ждать от Пскова и от Дербского епископства, нынешних союзников ливонцев. У каждого из них по более чем тысячной рать под рукой будет». Если враг ударит по нам с двух направлений, то тогда мало никому не покажется. Нужно действовать решительно, — отмел все разговоры князь. — Конечно, если мы здесь будем сидеть до осени, то тогда никакого толку от этого похода не будет. Нужно бить врага первым и срочно. Выходим завтра же к Нарве. Два десятка лодей влетели в Нарвский залив с попутным ветром. Три перекрывавших проход в реку Больших ганзейских Когга брали на абордаж опытные ушкунники-редяты. Андреевские бойцы поддерживали их со стороны стрелковым боем. Немцы отбивались отчаянно. По два десятка их арбалетчиков и лучников выстроились на возвышенных носовых и кормовых надстройках Отстреливаясь от атакующих. Залпом бей, прокричал командир первого взвода выпускного курса Иванка Назарович. Метяй плавно выбрал спусковую скобу, и болт сорвался с направляющего к своей цели. Пять десятков болтов от двух взводов, выстроившихся у бортов каждой лодьи, выкосили стрелков с кормовой надстройки. «На пятнадцать щелчков заряжай!» — послышалась команда от взводного. «Бить самостоятельно! По готовности!» «Все правильно. Тут главный была скорость стрельбы. На расстоянии в сто шагов мы своим речником любую броню здесь пробьем», — думал Оська, накручивая рычаг взвода самострела. «Двенадцать, тринадцать, четырнадцать! Щелк!» Пятнадцатый щелчок известил о зарядке оружия. На кормовой настройке, успевшей перезарядиться, раньше уже выбили остатки защитников, и Оська выбрал для себя более сложную цель. Над высоким бортом то там, то здесь мелькали головы в шлемах, вот один из гонзейцев открылся, делая замах с копьем. Оська не целясь, навскидку выжил спуск. «Бах!» — ударил самострел. «Щелк-щелк!» — ударили рядом самострелы его друзей митя и маратки копейщик так и не успел сделать свой бросок. Его с разворотом отшвырнуло от борта ударившими разом болтами, и было непонятно, кто же в него попал. Сразу несколько стрелков одновременно разрядили свое оружие. — Не жадничайте! — выкрикнул командир. — Распределяйте цели равномерно. Сейчас уж куйники на борта полезут. Всем зарядиться и бить цель по готовности. С подошедших трех ладей ушкуйников в борта когов впились якоря-кошки, и теперь суда сходились борт к борту. Несколько ганзейцев мелькнули над палубой, попытавшись было перерубить абордажные концы, но их тут же выбили самострельщики. — Ура! Бей! А -а -а раздался рев щукалей, на борта когов полезла полуторасотенная отчаянная рать. Дальше битва происходила на палубах, и стрелкам доставалась лишь редкая цель. «Трое! На мачту!» — крикнул взводный, самые легкие стрелки полезли наверх, держась руками за натянутые канаты. Теперь, когда гонзейцам был уже не до Андреевцев, по ним можно было вести стрельбу из горизонтальных рей мачты, а также из верхового вороньего гнезда. Минут через двадцать с командами Когов было покончено. Тот, кто хотел жить, сдался на милость победителей, остальные приняли смерть в бою на палубах и в трюмах своих кораблей. Две лёгкие ладьи гонзейцев не стали испытывать судьбу. И так их команды поредели в недавние схватки более чем на треть. Они уходили по реке в сторону крепости. Всё. Нарвский залив был в руках русских. И часа через три двадцать шесть ладей и три больших кога вошли в речное устье. А в трех десятках верст выше по течению стояла уже сама крепость. «Широкая река!» — покрутил головой Михаил. «Не перепрыгнуть ее и не перейти вброд. Что делать-то тут будем?» И он оглядел свою свиту. «Так вот, Андрей Иванович, пусть и поведает нам, как он эту крепость два года назад чуть было штурмом не взял, да опослят чего ты передумал. И зачем он потом от нее уже дальше ушел?» Кивнул на сотника ближний боярин князя Прибыслав. «Не было намерения ее тогда мне брать», — проворчал в ответ сотник. «Да и не я там тогда был, а старший мой сын Василий. Правильно, что на стены не погнал людей». Коли надо было бы, так взяли бы, конечно, ее, а так моя конная рать тогда просто мимо нее шла. У нее своя цель в глубине Истлянских земель была, да и не делай это, брать такие укрепления в конном строю. Для того особая подготовка и припасы нужны. — Как переправились-то здесь? — спросил его черниговский воевода Ростислав. — Рокая ведь река, не Днепр, конечно, но поширше нашей Десны уж точно будет. «Конная рать тогда в для того мои воины обучены. Разметали заслон на берегу и сотню латников, вышедшие из крепости, выбили, ну а потом уже дальше пошли», — ответил Андрей. «Ну так пусть, коль они такие умелые, в этот раз его сотни в плавь идут», — предложил князю Прибыслав. «Завяжут пока боем ливонцев на их берегу, ну а там и мы к ним уже на подмогу подоспеем». — Совсем ты любишь Андрея Ивановича? — усмехнулся князь. — Извести его, что ли, задумал, боярин? — И чем он тебе только так не угодил? — Его конную тысячу еще в реке хорошо прорядят. До берега и половина от нее не доберется. А вторую половину уже на берегу копьями встретят. И для удара даже развернуться не дадут. — Я правильно говорю? — Точно так, князь. — подтвердил сотник. — Тут на нахрапом ничего не сделаешь. Ливонцы свои три тысячи растянули на подходе к берегу и только ждут от нас ошибки. Нам нужно действовать хитростью. Дайте день на то, чтобы все воеводы свои домыслы, как тут действовать, вам подготовили. А потом уже на общем совете всех выслушайте и выберите самый из них разумный. — Ну что же, пожалуй, я так и поступлю. — Немного помолчав, принял решение князь. — Завтра после общего обеда каждому озвучить свою задумку, как нам Ливонца с его берега выбить, а потом еще и крепость взять. Все, вступайте к своим ратям, воеводы. Обед был по-княжески обильным, как будто бы и не было лютого голода в окружающих землях. В больших походных шатрах, поставленных на лесной опушке правого берега, одно блюдо сменяло другое, вот занесли запеченные на вертелах целиком туши оленей. Прислуживающие у столов дюжи молодцы быстро отрезали самые аппетитные зажаренные куски и, выложив их на серебряные подносы, поднесли на главный стол, туда, где сидел русский князь с герцогом Кристофером. «За славного Черниговского и новгородского князя Михаила допродлятся да его годы! За справедливого и щедрого властелина, объединившего земли Северной и Южной Руси и заставившего трепетать врага!» провозгласил здравицу утвердившийся новгородский тысяцкий Борис Негочевич. «Люба! Люба!» Заревели присутствующие, поднимая наполненные до краев кубки. Только датский герцог с командиром латной кавалерии Мацом и сам Сотник отпили с улыбками молча. «Что-то не вижу я радости на твоем лице, Андрей Иванович!» Со сладкой улыбкой так, чтобы слышали многие, спросил Сотника боярин Прибыслав. «Или то стольного городского головы тебя не порадовал». Или ты приболел, может быть, часом? Он и кубок свой до конца не выпил, так, только немного его пригубил, словно с какой. Шум за столом стих, и множество глаз устремилось на собеседников. «Вот только этого мне сейчас не хватало», — подумал Андрей. «Что ж ты лезешь, боярин? И где только я тебе дорогу успел перейти?» Нужно было как-то выходить из этого щеготливого положения. Ещё объявят смутьяным, желающим зла князя, и потом, ага, мечом по шее, ну или яду в кубок подсыпят. Хотя это сейчас вряд ли. Пока бригада может быть полезна своими мечами, всё же не посмеет меня убрать. Просчитывал все варианты Андрей. — Ну ладно, подхалимы, вы сейчас сами нарвались. и он резко встал из-за стола. Моя бригада и я привыкли на деле доказывать свою верность властителю. И никогда, повторюсь, никогда и никого мы не предавали. Кровь свою проливали, жизни клали в жестоком бою, с честью и храбростью бились против многократно прорасходящих нас сил врага. О том вы можете хоть наших союзников-иноземцев спросить? «О свою верность и доблесть мы не на показных пирах с большими кубками привыкли показывать, а с мечом и копьем стоя в ратном строю. Князя Михаила же я и все мои люди уважают и принимают его всем своим сердцем, ибо против врага он нашего лютого вышел, а не отсиделся где-то там, в дальнем Черниговском тереме. Прости, князь, ты за мой прямой язык». «Не привык я паутину словно мизгирь в углу плести и сладкие словеса на ней узорами развешивать. Чтобы не было глупых и пустых разговоров, пью я этот кубок, желая тебе здоровья и многих лет». И Андрей разом осушил серебряную посудину с фряжским вином. Михаил поднялся с места и вслед за сотником осушил и свой кубок. «Я верю Андрею». «Здесь, в этом шатре, нет для меня чужих людей!» «Люба! Люба!» — заревели военные начальники и вся княжья свита. Многие тут искренне радовались, что не быть разладовых войски, Но были и такие, кто сидел за столами с кислыми улыбками и прятал глаза. «Все равно нужно держаться на стороже». — решил для себя Андрей, присаживаясь на скамью. Очень влиятельные враги открылись для него на самом верху господней лестницы. И с этим нужно будет теперь всегда считаться. После пира были долгие рассуждения, как же лучше врага бить. Советы давали все. Каждому хотелось проявить в глазах князя свою удаль, и показать решительность, да еще, видать, и вино играло в головах советников. В итоге главное обсуждение генерального плана решили отложить на следующий день. И уже на ночь глядя, все здесь собранные начали расходиться по своим личным шатрам. Сотник сидел все так же на своем месте за столом. — Андрей Иванович, тебя что, не угостили, как полагается? «Или, может, обнесли добрым вином на перу?» Усмехнулся воевода Михаила, подсаживаясь рядышком. «Да нет», — покачал головой сотник. «Все честь по чести, Ростислав Игоревич. Грех жаловаться, поподчевали от души. Но, прости за откровенность, думаю я, что сегодня совет воинский здесь у нас впустую прошел. Боюсь, что так же и завтра будет». Гораздо все на глазах свои глотки драть, да удаль бесшабашную показывать. А дело между тем у нас на месте стоит. А ведь рать Ливонская на противоположном берегу реки только лишь усиливается день ото дня. Я уже говорил, что мои дозорные разведчики не раз уже замечали подход к ним новых отрядов с западной стороны. У нас же подмоги, я тут полагаю, ждать, похоже, неоткуда». «Это да», — протянул Ростислав, — «затягиваем мы ночь поход. Но у тебя, Иванович, никак и свое соображение по всему этому есть. Может, посвятишь меня в задумке До утра просидели два военных начальника в большом шатре, обсуждая и прикидывая что-то на сильно расчерченном пергаменте. И когда уже начали гаснуть звезды на небосводе, да посветлел заре и восток, оба они стояли у княжьего шатра. — Олежка, и как князь к вас или рассола попросит, намекнул бы ему. — Как бы так, между прочим, что мы здесь вдвоем с Андреем Ивановичем у шатра сидим, и что его очень сильно видеть хотим, — пояснял воевода княжьему ближнику, — бывшему всегда рядом при своем господине. «Может, не зайдет он до нас, сирых, и примет для отдельного разговора с глазу на глаз?» «Хорошо», — важно кивнул тот, — «князь уже захотел было к васу испить. Думаю, что вскоре он его еще пожелает». «Подскажу, Ростислав Игоревич, про вас». «Так вскоре и случилось». Видать, после обильного вчерашнего застолья у князя заболела головушка, а во рту было сухо, и уже через час оба воеводы были приглашены в его шатер. Михаил сидел за походным столом уже одетый, лицо у него было помятое, и было видно, что ему сейчас не весело. — Позвольте, воеводы, чай не просто так вы сюда с позаранку заявились, когда самое время было бы спать. — проворщал он, оглядывая ранних посетителей. — Так точно, князь. Дело у нас безотлагательное, — начал рассказ Ростислав. — Никак нам нельзя лишнего дня дальше терять. Всю ночь мы с Андреем Ивановичем кумекали и под утро уже все свои мысли воедино собрали. И он показал пергамент. — Думаем мы, что опять на сегодняшнем совете из пустого в порожнее все только и будут воду лить. а тут у тебя, князь, уже общее понимание будет. — Коли ты посчитаешь нужным, так примешь наш замысел, ну, а коли нет, так все равно будет все так, как ты сам скажешь. Развел руками Черниговский воевода. — Ну, давайте, подсаживайтесь, — кивнул милостиво Михаил. — Что вы там этой ночи надумали? — и крикнул в сторону полога. «Эй, Олежка, неси-ка сюда легкого меда, башку править будем!» В обед на общем сборе всех воевод, послушав вдоволь противоречивых советов от всех собравшихся, князь хлопнул в раздражении по столу ладонью. «Довольно уже! Пока вы там ночью бражничали, я дума-думал, как бы нашего ворога извести. Так что вот и вы теперь послушайте!» Если кто будет против моей задумки, так может прямо здесь же и высказаться при всех. В шатре повисло гробовое молчание. — У тебя, Борис Негодчевич, пять сотен из новгородских находников под твоей рукой стоят. — Знаю я, уже они крепкие к топору с детства приучены. Вот ты им и дай задание, дабы они начали большие плоты рубить и вязать их чуть повыше нашего лагеря. думаю что пять или шесть десятков больших платов за сутки другие для них ведь несложно будет сладить новгородский тыски угодливо кивнул сделаем князь уже к завтрашнему вечеру все их сладим я самолично за этим прослежу хорошо кивнул михаил еще и приставных лестниц пусть навяжут из хлстов они нам для взятия крепости пригодятся — У тебя, Андрей Иванович, есть два с половиной десятка ладей твоих. Да и уж куйников, что к твоей рате примкнули, их тоже семь или восемь наберется. Вот на них-то да на плоты мы будем садить все наше пешее войско. Ладьи наши не в пример ганзейским коггам, с удачным для реки плоским дном сработаны. И они вполне даже могут к самому берегу подходить, и на него... сидящие внутри рати высаживать. Вот с них-то с этих ладей да с плотов и пойдет все сборное пешее войско на противный нашему берег. Ну и это еще не все. Перед тем ночью в верстах пяти выше по течению нужно будет вплавь переправить все наше конное войско. Вот так с двух сторон мы ударим поливонцам. Может, кому-то не по этот план? И у кого-то еще лучше есть. И Михаил ласково оглядел совет. Дураков среди собравшихся не было. Все сидели молча и с самыми разумными лицами трясли бородами. «Хороший план! Уж лучше, конечно, чем придумал наш князь-то, и быть ничего не может!» Только датскому главнокомандующему герцогу из Истляндии Кристоферу зашептал что-то на ухо командир его латной конницы Мац, и тот заерзал на скамье, важно кивая. — У нашего союзника Кристофера есть какие-то сомнения в моем плане? — с легкой улыбкой вопросил Михаил, глядя на датчанина. — Нет, план князя хорош, — согласился тот. Но латная кавалерия не может переправляться через реку так, как это делают русские. Она слишком тяжелая для такого маневра, и ее кони с всадниками пойдут сразу же на дно. Прошу придержать ее для более удачного дела. Сато в бой пойдут шесть сотен тяжелых татских пехотинцев». «Хорошо, быть посему», — решил князь. А теперь давайте обсудим все мелкие части общего замысла, дабы у нас каждый точно знал, что и когда он должен будет делать. «Русские что-то явно задумали, господин», — обратился к командующему всем ливонским войском Герману старший рыцарь ордена меченосцев Иоганн. «Они рубят большие плоты и подогнали к своему берегу три десятка ладей». Только три ранее захваченных ими Кога перекрывают подход к крепости со стороны реки. Все же остальные суда у них есть. «Похоже, они все-таки решились нас атаковать, безумцы!» — воскликнул рижский епископ, возглавлявший поход. «Готовьте войска к битве!» Вечером 10 июля, когда ночь укрыла от лишних глаз берега реки, князь отдал команду к началу битвы. Три тысячи конной дружины черниговцев и андреевцев устремились вверх выше по течению, где начали переплаву вплавь Профессиональные воины привыкли преодолевать водные преграды с конем. Вся новгородская земля была покрыта многочисленными реками и озерами. Чернигов и вовсе стоял на полноводной десне. Тысячи верховых воинов широкой полосой вошли в теплую июльскую воду. На глубине всадники соскользнули со своих лошадей и, держась со стороны течения, плыли, подгребая и помогая им этим. Все их оружие и доспехи были уложены в надутые воздухом кожаные непромокаемые мешки. Первый на берег вышла большая степная сотня. Подскочивший конный дозор из двух десятков латгалов был выбит ей полностью. Но шум, поднятый ими, достиг дальнего разъезда, и теперь сотня гнала его в сторону Ливонского лагеря. На берегу напротив лагеря союзников раздался рев сигнальных рогов и ударили в тревожное била. Там все пришло в движение и слышались крики. С южной стороны горизонт светился сотнями зажигательных стрел, которые ударили по лагерю и по выстраиваемым для битвы ливонцам. Две тысячи всадников, из которых полторы принадлежали к хорошо экипированным немцам, развернулись и постарались ударить покойницы русских, а за ними вслед медленно двинулась и пешая рать, ощетинившаяся копьями. Русская кавалерия не приняла ближнего боя и, осыпая стрелами и арбалетными болтами противника, начала отход в южную сторону. «Давайте сигнальную стрелу!» — махнул рукой князь. Пять десятков платов с пешцами и три десятка ладей отошли от правого русского берега. В поднявшейся когда главная угроза немцами виделась с юга от конницы... Они переправу пехоты союзников заметили слишком поздно. Новгородские находники первыми соскочили в прибрежную воду со сработанных ими же платов За Новгород! За Софию! — привели пять сотен глоток мужиков, вооруженных копьями, секирами, большими топорами и мечами. Передовой заслон легкой пехоты, успевший дать несколько залпов из луков, был сметен и буквально разорван разъяренными русскими. А с подошедших к берегу ладей уже выходила тяжелая датская пехота. Ливонские военачальники не успели организоваться. Ночной бой никак не входил в их планы. И их основное войско готовилось к бою с русской кавалерией отошло к югу. И пока их пехоту развернули, на берегу, помимо новгородских находников, уже громящих вражеский лагерь, выстрелились в плотные шеренги датские копейщики. — Быстрее, быстрее! — торопил ладейщиков Андрей. Гребцы яростно ворочали веслами. — Раз! Раз! Раз! — отбивали ритм старшины. Суда неслись к левому берегу, где все сильнее разгорался шум битвы. Семь ладей щукаря подлетели первыми, и три сотни ушкуйников вылетели из них на берег. «Тяжелая пехота первой! Стрелки за ними! Вперед!» — отдал команду комбрик, и семь пеших сотен андреевцев, вышедших на берег, двинулись в битву. Сходящее за спинами союзников солнце ослепило ливонцев. Их центр проминался под напором тяжелых латных ратников. Длинные копья были откинуты в сторону, в прямой шибке с пехотинцами они уже были помехой. Здесь рубились мечами, топорами и секирами. Бригада шла стеной. «Раз! Раз! Раз!» — напирал фрол на щит, оттесняя вражеского воина. «Бум! Бум!» — секира немца ударила по верхнему краю щита, вырубая из него щепки. Фролл сдвинул щит косой плоскостью чуть левее, и третий удар широкого лезвия, заскрижетав по умбону, соскользнул вниз. «На!» Русский воин выбросил резко руку с мечом и пронзил открывшегося противника в бок. Сзади раздался рев сигнального рога. «Вниз!» — послышалась команда, и тело само среагировало сотни раз отработанным на учения к движениям. Фролл упал на одно колено, прижимая свой щит к соседнему. Низкая стойка из сотен воинов со щитами дала возможность стрелкам сзади дать прямой залп. «Бам-бам-бам-бам!» — ударили сотни самострельных болтов по колышущейся стене ливонцев. «Вверх! Дави!» — вновь раздался крик команды, и фрол вскочил вместе со всей шеренгой на ноги. «Русь! Русь!» — закричали бойцы и ударили в попятившегося врага. Лионская кавалерия тяжело развернулась и пошла к месту разгоравшейся на берегу битве. Сотня всадников ее уже была потеряна от летящих в ночи болтов и стрел в ходе бесполезного преследования отходящей русской конницы. Союзники их обманули. Они растянули ливонские войска и ударили по ним с двух направлений. И теперь нужно было лишь только устоять и успеть сбросить с берега их атакующую пехоту. Но идут не все было ладно. На спине у немецкой опять висела многочисленная русская конница. И особенно ей досаждали идущие впереди остальных всадники на небольших, но быстрых, заросших шерстью степных лошадках. Они с визгом крутились за отходящими латниками и выпускали тучу стрел. Один, второй, третий десяток уже упал на траву. Из пяти выпущенных стрел хотя бы одна донаходила уязвимое место в защитных доспехах, всадников или же пронзала их лошадь. Командир ливонской кавалерии Вольф позвал к себе вождей от конных дружин Латгалов и Ливов. «Задержите их хотя бы на немного!» Нам нужно оторваться и разметать русскую и пехоту на берегу. Пять сотен легкой конницы союзников-немцев, развернувшись, бросились вслед за уходящими степняками. А из леса, зажимая их к реке, вылетели три тысячи конной русской дружины. Буквально пять минут хватило им, чтобы сбить эту легкую кавалерию и вырезать ее всю подчистую. Тяжелую немецкую конницу в это время уже принимала на копья датская пехота. «Ура! Русь!» — раздались крики с западной толовой немецкой стороны, и в спину ливонцев ударили пять сотен незнакомых воинов. Неожиданная подмога ускорила их поражение. Они и так еле держали свой фронт, прогибаясь под напором русской и датской рати. Немцев охватила паника. и, бросая оружие, они устремились к ближайшему лесу и под защиту крепостных стен. Общий разгром довершил удар по немецкой кавалерии трех тысяч русских конников, уже истребивших ранее их союзников. Зажатые между копьями пехоты и клинками дружины крестоносцы бросились прочь, а за ними, по пятам осыпая стрелами, шла большая степная сотня. Разгром ливонцев был сокрушительным. Кое-где на поле еще добивали сопротивляющиеся и пятящиеся группки врагов, а большая масса пехоты крестоносцев устремилась к Нарве. Новгородские в городские находники, ушкуйники, редятые воины из Ижорской дружины налегке, не обремененные броней, ворвались на их плечах в крепость. От подножия вала перед стенами их поддерживали андреевские стрелки. «Маратка! Оська! Прикройте!» — крикнул Митяй, и, выглянув из перевернутой телеги, выжил спусковой крючок. «Щелк!» — со стены с криком сорвался лучник. «Бум-бум!» — ударили в телегу две стрелы. «Бам!» — и одна, словно молотом оглушила парня, ударив по касательной в его шлем. «Щелк-щелк!» Разом ударили с друзей, сбивая со стены германских стрелков. «Митяй, живой!» — трясли они товарища, привалившегося к тележной оглобле. «Живой, да живой я!» — прошептал он. «Голова вот только словно колокол церковный гудит. Расстегните уж лучший шлем, братцы, мне его ремешок чуть было башку на бок не свернул». Парни отстегнули от подбородка кожаный ремешок и присвистнули. На шее Митяя внизу от одного уха до другого шла широкая багрово-синяя полоса. — Вот тебе и тряхнуло, братишка! — сочувственно пробормотал Маратка. — На-ка вот водой пока запей. Полежи да отдышись здесь. И он протянул снятую с пояса глиняную фляжку с водой. — Эка ж повезло-то тебе. Шлем сегодня наверняка от верной смерти спас. — — Ладно, ты давай отдыхай здесь, а мы пока повоюем. И он начал накручивать рычаг взвода самострела. На стены крепости лезли по приставным лестницам и шестам легкие воины. А в ворота вслед за новгородскими находниками, ушкуйниками и жорцами входила уже тяжелой поступью латная пехота. Крепость пала, и началось ее разграбление. Перед князем Михаилом рядом с Андреем стояли воруны два эсских вождя Айвор и Рандольф. — Это князь, вожди восточного племени эстов-веронцев, — представил их Фотич. — Пять сотен воинов они с собой привели и вместе с нами с тыла поливонцам ударили. Хорошо подгадали нужный момент. — Да, молодцы. Милостиво кивнул черниговский князь. — Помогли нам в битве? Что же, и дальше с нами ратиться против немцев пойдете? — Пойдем, — кивнул Айвор, выглядевший постарше. — Мне сказали, что мы можем союзниками с Новкородом быть, и что он сможет нам оказать помощь в состоянии своего княшества. — И кто же это? — Кто вам такое пообещал? — улыбнулся эстом князь. Это дело ведь вовсе даже не быстрое. Тут еще нужно интересы датской короны учитывать. — Князь, не отказывай эстам. Вся нынешняя война по своей сути сейчас на их исконной земле идет. Уж лучше нам такого союзника иметь, чем врага. Тихо так, чтобы это слышал только лишь Михаил, посоветовал ему Андрей. — Хорошо, Айвор и Рандольф. Мы все это обсудим с вами позже. «У нас ведь здесь еще пока сражение не кончилось, и сам бой в крепости идет. Вы эти места хорошо знаете, вот и отправьте свои дружины, чтобы они по лесам частым гребнем прошлись. куда много немцев с поля боя укрылось. Выбейте их и обратно с общим войском соединяйтесь». Из пешего войска крестоносцев уцелели немногие. Конница Ливонцев, прикрывшись за слонами смогла откатиться на запад, но и она была ополовинена в схватке, побита и вымотана до предела. Все уцелевшие в сражении войска крестоносцев и гарнизоны небольших крепостей отходили сейчас в сторону столицы Истляндии, города-крепости Ревеля. Именно сюда направлялись сейчас... и все резервы Рижского епископства и Ордена Меченосцев. Врага нужно добить, пока он опять не собрался с силами, горячился, доказывая на военном совете свою точку зрения Андрей. Ливонцам будет достаточно одного месяца, чтобы они восполнили свои потери. К ним из Германии постоянно подмога на кораблях подходит. Потом их будет уже гораздо сложнее выбить из Истляндии. Точно такого же мнения сейчас был и датский герцог Кристофер, напиравший на союзнические обязательства Новгорода и на необходимость продолжения войны. Но многие из присутствующих воевать дальше желанием не горели. И Жора, Вот и новгородские находники понесли серьезные потери в битве. А самое главное, что они только что разграбили богатую крепость и, присвоив львиную часть добычи, им уже больше рисковать не хотелось. До воинского лагеря долетели неприятные новости из Новгорода. Там, доведенный до отчаяния голодом народ, опять взбунтовался и пожег многие господние дворы. Для простого человека ничего не поменялось с этим изменением во власти. Что про Суздальское, что про Черниговское партия господних людей правила в этом городе, а люди все так же вымирали без хлеба. Да, пожалуй, что стало в последнее время только еще хуже, чем это даже было ранее. Умные же и прозорливые из людей пытались бежать с новгородских земель на юг, спасая свою жизнь и жизнь своих близких. Лето стояло доброе, но земля засеяна не была. Все зерно, какое ранее хранилось для посевной, было в основном подчистую съедено этой зимой. И как выживать дальше, было теперь народу непонятно. У князя Михаила были и свои заботы. В центральных и южных русских княжествах сейчас разгоралась нешуточная борьба за великокняжеский стол в Киеве. Были желающие сесть на княжение в Чернигове из старых конкурентов. Собирал в Переславле рать и искал союзников среди Владимира Суздальской линии и обиженный на Михаила князь Ярослав. Черниговский князь мог легко лишиться своего отчего удела. До Новгорода ли ему было со всеми этими трудностями и бедами простого Люда, когда у него самого власть уходила из-под ног? А тут еще этот западный поход, где он рисковал потерять всю дружину или же серьезно ее ослабить. Мы освободили восток Ист-Лянди от немцев и захватили сильную Нарвскую крепость. У нас большие потери, нам нужен год, чтобы восстановиться. На этом я поход пока завершаю. Наконец объявил он во всеуслышание. Андрей сидел на своем месте и не верил своим ушам. Все, что собиралось и делалось с таким трудом и кровью, бросалось сейчас на половине пути. Можно было не сомневаться, что не пройдет и месяца после ухода русской рати, как сюда вновь вернутся крестоносцы, и они снова возьмут под себя всю эту землю, еще и вырезав в отместку за недавний поход всех новгородских союзников. Немыслимо! Однако многие на совете с радостью поддержали решение князя. — Хватит! Повоевали! Теперь уже и не стыдно возвратиться домой с такой-то добычей. Люба! Собираемся домой! — кричали убеленные сединой бояре и люди из ближней княжьей свиты. — Так неправильно! — ударил по столу ладошкой герцог Истляндии. У нас есть договор, по которому навкородские дружины пойдут освобождать Ревель. Саэта король Вальдемар Победоносный пыл готов уступить Нарвские земли и остров Котлин. Военный союз встречал сейчас по швам. А что бы Андрею Ивановичу не идти дальше вместе с союзным датским войском? Он же и сам вот только недавно похвалялся и убеждал всех, как нам нужен был этот поход. Перевернул слова сотника ближний княжий боярин Прибыслав. «Так вот пусть он и идет теперь брать столицу из ляндии вместе с союзными нам данными, и тогда наш договор будет с королем формально соблюден. Андреевская рать ведь по своей сути представляет здесь и сам великий Новгород. Шах и мат. Вот так вот тебя и переиграли эти придворные интриганы». Отчетливо понял сложившуюся ситуацию Андрей. И похоже, что именно теперь-то у меня дороги назад уже и нет. Как миленький пойдешь воевать, исполняя высшую княжью волю. Да, патовая ситуация, думал Андрей. Через три дня первый на восток уходила княжья дружина. Михаил спешил в Чернигов. Вслед за ней по той же дороге потянулось и войско новгородских находников с потрепанными дружинами от Ижора и Воти. Все они были нагружены вьюками и обозами с добычей, взятой из грабежа крепости. Возле Нарвы оставалась полуторатысячная Андреевская бригада с тремя сотнями ушкуйных команд, тысячное датское войско и четырехсотенная дружина веронцев. Это было более чем трехтысячное войско, сопостоимое по численности с Ливонским. Но численного перевеса над врагом, как прежде, у него уже не было. В крепости осталось сотни черниговских воинов и три с половиной сотни раненых. Сотня из них была из Андреевской дружины. Сто двадцать человек, павших в битве... и умерших в первую неделю от ран похоронила бригада в большой братской могиле. На запад. Союзные рати уходили на запад, в сторону небольшого городка Раквере, или, как его еще называли эсте Тарбапеа, голова быка. Здесь, около реки Сымеру, ливонцы зализывали полученные ими под нарвы раны и пополнялись новыми воинами, готовясь к боям.